Глава 6. Тем временем обстановка накалялась все больше. Студенты продолжали громко накидывать предложения, как еще меня можно заставить отработать свой промах. Варианты становились все похабнее. Иди к ним скорее и не вздумай спорить! Нервно приказала Барга. Даже если они себе что-то позволят, помни, здесь закон полностью на их стороне. Ты для этого закона никто мусор от тебя избавиться не глядя тебя терпят только пока ты полезна и никому не мешаешь. так что сначала с ними закончишь, а уж потом пойдешь к туфосу он подождет. скажите честно вы ему меня продали прямо спросила я не говори ерунды, как я тебя продам обслужишь его и все. Но если договоришься о дополнительных услугах за хорошую оплату, я возражать не буду. Учитывая количество его охранников, полагаю, даже если я откажусь предоставлять особые услуги, меня вынудит это сделать, процедила я сквозь зубы. Барга отвела глаза, подтверждая тем самым мою правоту. Мы ждем! Напоминая о себе, нетерпеливо заорали студенты. В этот момент входная дверь распахнулась, и в зал шагнула фигура в черном плаще с капюшоном, из-под которого вниз спадали длинные, гладкие, красивые, но абсолютно белые волосы. При одном взгляде на нее у меня почему-то перехватило дыхание, словно я резко с головой нырнула в прорубь. На миг мне показалось, что мое сердце обхватила ледяная рука. Немного подержала, будто решая раздавить или отпустить — а потом медленно разжалась. Аура опасности, которая исходила от посетителя, была настолько давящей, что, казалось, ее можно было ощутить и с закрытыми глазами. Будто сама смерть вплыла в помещение, по сравнению с которой мы были настолько мелкими и незначительными, что она вполне могла случайно на нас наступить и даже не заметить этого. Лицо под капюшоном было невозможно различить. Там словно сгустилась тьма, было видно только жуткие красные глаза. Тишина расходилась волнами. Сначала затихли те посетители, что сидели возле дверей. Затем замолчали остальные, повернувшие голову в сторону входа. А затем гробовая тишина накрыла колпаком весь зал. Только из соседнего зала продолжали доноситься веселые голоса. Там пока оставались в счастливом неведении. «Инквизитор!» — пискнул кто-то и затих. Хозяйка на подламывающихся ногах вышла из-за стойки и отвесила низкий поклон. «Какая честь!» — пробормотала она. «Мне нужен столик». Ровный, бесстрастный или даже, скорее, безжизненный голос определенно был мужским. И хоть свободных мест не было, Как-то сразу становилось ясно, что страшный гость получит все, что захочет. Инквизитор указал на лучший стол у окна, где сидела та самая компания наглецов, и добавил. «Этот мне нравится». Никто и не подумал спорить. Сидящие за столиком студенты поспешно повскакивали с мест. Кто-то даже упал от испуга, запутавшись в ногах и отползал в сторону на четвереньках. «Уберите за собой!» — догнал их приказ инквизитора. Он обращался к ним так, будто авторитетные студенты школы волшебства и дети влиятельных родителей и в самом деле были для него одинаково незначительны. Хотела бы я уметь вот так одной фразой заставлять кого-то вроде них ощутить себя насекомыми на которых просто наступят, если они причинят хоть малейшее неудобство, или если просто надоедят. Так странно было наблюдать, как самый наглый высокомерный парень, который наговорил мне столько гадостей, поспешно собирает чашки со стола, а его товарищ, рукавом явно дорогой рубашки, старательно вытирает лужицы с размокшими крошками от пирожных. Хозяйка показала им, куда сложить посуду. После этого они молча удалились, не забыв отвесить инквизитору низкий поклон перед уходом. Остальные же посетители продолжили сидеть на местах, будто не были уверены, что их уход не оскорбит страшного гостя. Инквизитор тем временем устроился за столом и, повернув капюшон к залу, тихо распорядился. «Продолжайте развлекаться». Вряд ли этот приказ возможно было выполнить. Однако никто и не подумал спорить. Все тут же начали старательно делать вид, что развлекаются. Они деревянно улыбались, поднимая свои чашки, и пытались изобразить непринужденный разговор. Зал наполнился негромкими голосами. Из соседнего зала продолжали доноситься пьяные песни и взрывы смеха. Там веселье явно набирало обороты. Хозяйка нерешительно застыла посреди зала, явно не зная, что делать дальше. Инквизитор глянул на нее и ровно произнес. ⁇ Я проделал долгий путь и хотел бы подкрепиться, а еще переночевать. ⁇ Мы не сдаем комнаты ⁇ выдавила она так, словно ей не хватало воздуха. Ну моя личная спальня к вашим услугам. Он кивнул, будто это самой собой разумелось. Впрочем, я не удивилась. Было совершенно очевидно, что такой как он может войти в любой дом и просто сказать хозяевам, что теперь будет здесь жить. И никто не подумает спорить. Хозяйка на подгибающихся ногах шагнула к стойке и навалилась на нее всем весом. «Что он имел в виду под подкрепиться?» — услышала я ее бормотание. «Он говорил о еде или нет. Говорят, инквизиторы могут питаться чужими душами». Потом Барга подняла взгляд на меня, и лицо ее немного посветлело. «Иди, прими заказ!» — хрипло велела она. «Да поторапливайся! Не заставляй гостя ждать!» «Ну, отлично!» Мне тоже совершенно не хочется расставаться с душой. Она мне самой пока еще нужна, но выбора, похоже, нет. Хозяйка выглядела так, будто вот-вот в обморок свалится. А заставлять ждать такого гостя и в самом деле не стоит. Как-то чувствуется, что если он рассердится, то пострадают все. Я отнюдь не была трусиха и не робела даже перед противниками, которые значительно превосходили меня размерами. Но сейчас все равно чувствовала противное посасывание в животе. Это чувство мне не понравилось. Слабаков я презирала, поэтому мысленно прикрикнула на себя и решительно вышла из застойки. Однако, по мере приближения к столику, решимости значительно поубавилась. Все инстинкты кричали о том, что надо бежать. Вот только было бы еще куда да и что то мне подсказывает что от него не убежишь. Добрый вечер начала я с неудовольствием отметив, что голос звучит не так твердо, как хотелось бы. Позвольте перечислить все, что есть в меню. капюшон медленно повернулся и красные глаза уставились на меня лицо по- прежнему загадочным образом терялось во тьме. однако не оставалось и сомнений, что оно чудовищное. На миг мне померечился то ли оскал черепа, то ли блеснувшие клыки, а может, просто воображение разыгралось. Как бы там ни было, все старательно заученное меню мигом вылетело из головы. Кажется, хозяйка права, и на ужин сожрут сейчас меня. «И тебе доброго вечера, темнейшая». Жуткий потусторонний голос, который до этого с самого момента заставлял всех вокруг ярко чувствовать собственную ничтожность, в этот раз прозвучал неожиданно мягко, даже ласково. «Рад встрече». Я изумленно застыла, остальные тоже. Снова воцарилась тишина. «Выходит, это был не оскал, а улыбка?» Вы рады встречи со мной? Все-таки нашла в себе силы уточнить я. Слишком уж невероятно это звучало. Именно так, подтвердил он и замолчал. Похоже объяснения ждать не стоит. Понятно. Ни черта мне не было понятно, если честно. Есть чай с пирожными, но раз вы проголодались, осмелись предложить мясной пирог. Он очень свежий, и его сегодня хвалили гости. Как скажешь, темнейшее? Почти любовно произнес инквизитор, продолжая с интересом изучать меня своими жуткими, полыхающими глазищами. Принеси все на свой выбор. Хозяйка за спиной всхрапнула, как лошадь, и тут же испуганно затихла. Я поклонилась и отошла к стойке, ощущая на себе множество взглядов. Похоже, все недоумевали вместе со мной, отчаянно пытаясь понять, что же во мне такого особенного. Капюшон качнулся в сторону зала, и он тут же снова наполнился негромкими разговорами. И все-таки, почему инквизиторы называют меня темнейшей? Я светловолосая, светлокожая, и душа у меня вроде не черная. Я, конечно, не ангел, хоть внешне и здорово на него похожа, но всегда стояла за честность и справедливость, а подлость отвергала всем сердцем. — Что ты ему такого сказала? — прошипела хозяйка мне в ухо. — Почему он так с тобой разговаривает? — Вы же сами все слышали, — огрызнулась я, — нарезая пирог. Барга посверлила меня взглядом, будто тоже пыталась разглядеть хоть что-то особенное, что могло бы объяснить странное поведение жуткого гостя. А потом взялась помогать. «Сделай ему ягодный чай, его больше всего хвалят гости», решила она, доставая откуда-то из закромов красивую золотистую чашку и новенький заварочный чайник. «Режь крупнее и складывай красиво, чтобы кусочек кусочку. Или думаешь, что если инквизитор говорил с тобой мягче, чем с другими, то он все промахи простит? Вот уж нет. Глупо на такое надеяться. Я слышал, у них вообще нет человеческих чувств. Говорят, жуткая тварь, сидящая у них внутри, съедает все эмоции. Допустишь хоть крошечную ошибку и мигом лишишься души». «А кто такие инквизиторы?» — рискнула уточнить я. Услышанное произвело на меня впечатление. «Это высшие судьи, которые следят за порядком в магических мирах. Они приходят в те места, где творится беззаконие, с которым не смогли справиться местные власти, и проводят расследования, чтобы восстановить справедливость и жестоко наказать виноватых. И никто не может оспорить их решение». Конечно, многие хотели бы получать такие почести и всеобщее уважение, но, по правде говоря, инквизитором может стать далеко не каждый. Я слышала, что подготовка инквизиторов такая жестокая, что выживают лишь единицы, а тем, кто выжил, подселяют внутрь какую-то жуткую тварь, и они сами превращаются в чудовищ. Последняя она произнесла так тихо, что я едва расслышала. «Ладно, хватит болтовни. Отойди-ка, я сама все уложу на поднос. У тебя руки неумелые». Она нервно оттеснила меня в сторону и принялась колдовать над подносом, старательно уставляя его тарелками. Помимо мясного пирога она, кажется, собралась преподнести гостю вообще всю выпечку из меню. «Эй, а где наша хорошенькая официанточка?» Из смежного зала высунулся знакомый мужик, тот самый, что хотел заполучить меня в личное пользование. Он уже был изрядно пьян и пока не замечал ни инквизитора, ни того, что обстановка в зале очень напряженная. К сожалению, я стояла как раз рядом, так как вход в смежный зал находился в шаге от стойки. Увидев меня, мужик выдал припохабнейшую улыбочку и качнулся навстречу. "Красотка!" «Ну-ка, иди ко мне!» Я увернулась. «Ну не упрямься, твоя хозяйка разрешила!» Он попытался схватить меня за руку, но в этот момент в воздухе мелькнуло что-то темное, и его ладонь пригвоздил к стене длинный черный шип, похожий на многократно увеличенное осиное жало.